И потом, через горы, как? Темные, когда своих диверсантов самолетом доставляли, не от хорошей ведь жизни, прямо над пограничным замком летели. Просто мост и дорога, который замок Лика стережет. Это, считай, единственная брешь в горной стене. До следующего такого же замка у моста. А лезьте на высоту холодно, да и вообще боязно подхватит ветром, размажет по склону и лавиной сверху прихлопнет. «Не скажу. Каким-то странным тоном так и хочется его за могильным обозвать», — произносит Арениус. «Что придуманный вами план мне по душе?» «Ари!» — укоризненно говорит король. «Сколько уже раз мы говорили тебе...» что подслушивание занятия недостойные столь великого мага «Э, э думаю а волшебник то похоже вовсе и не за эльфа с винтовкой памятник из себя изображал достойная сухо отзывается арениус если среди тех кого он собирается слушать маги не уступающие ему — Ну, хорошо, о, достойнейший из подслушивателей! — вздыхает Эрелин. — Тебе не нравится наш план? Но свой-то ты нам так и не открыл? — А у меня его нет. Эту коротенькую фразу их чезарное Величество пытался переваривать секунд тридцать. — Не верю, — наконец говорит он, — чтобы у великого Ариниуса... Серебряной сосны не было детально разработанного и до последней мелочи продуманного плана. Не верю? — Придется поверить. Король только руками развел. — Ну что ж, в таком случае ты позволишь мне ознакомить принцессу дарсалану и остальных ее спутников с нашим планом, раз уж у тебя таковой отсутствует напрочь на — Разумеется, позволю. — Занятно. Вроде бы и вежливо Ариниус эти слова произнес, а прозвучало почти как «Валяй». — Тогда, Сергей, можно попросить тебя отступить на два шага назад? — Да, вот так. Я решил, что его величество, король, сейчас на полу будет карту расстилать и почти угадал. — Правда, карта... У Эрелина была не совсем привычная. Вытащил он из кармана халата платок, подбросил вверх и дунул вслед. Платок взмыл почти под самый потолок. Развернулся на манер парашюта, как мне показалось, став при этом больше раза в два. Немедленно сел на пол, только не плоско, а, словно соображаю, макет местности тканью накрыть попытались. И рисунок соответствующий горы серые с белыми вершинами речушки сверкают море синеют города так и вообще в детальных подробностях воспроизведены с поправкой понятное дело на масштаб на ну, что занятно надписей на карте хватает а вот лес в котором мы сейчас находимся никак особо не выделен И славного города Рокфорд-Дейла тоже в упор не видать. Видно, товарищи одиннадцатые считают, что осторожность лишней не бывает. Правильно, между прочим, считают. Молодцы. Эх, думаю, выцеганить бы у короля эдакую полезную в хозяйстве вещь. Так ведь даже если ее отдаст, наверняка ведь... Бросить и дунуть и не просто так нужно, а по-особому. Это в русских народных сказках. Каждый Иванушка-дурачок со скартею-самобранкой и пещью-самоходкой на ура управляется. Без всяких кулинарно-шоферских курсов. А здешняя магическая скатерть запросто могла бы и самую Ваню сготовить. На три перемены блюд и десерт. План... — говорит Эрлин, — достаточно прост. Мы знаем, что в последнее время враг был весьма раздражен нашими вылазками с тайных троп. При этих словах все дружно так на меня посмотрели. А я... а я что? Можно подумать, они тут без меня по этим тайным трупам не шлялись? Рыжая моя так вообще чуть ли не каждую неделю при том, что папа-барон ей по данному поводу регулярные головомойки учинял. «Раздражен настолько, — продолжает король, — что уже не ограничивается лишь попытками проникнуть на ближние тропы. Его прислужники наводняют пограничья бесчисленными стаями соглядатаев. На карте в этот момент... В ту сторону линии фронта, то есть большого пограничного хребта с бездонным ущельем посередине, словно мошкара зароилась. В качестве наглядной иллюстрации. Хорошо так зароилась густо. Я как в масштаб прокачал, сразу на душе лягушки запели. Считай весь оперативный тыл накрыло километров на 100 в глубину сдохнешь но не удерешь называется да уж при таком раскладе и впрямь вся надежда на авиацию о которой вспоминаю эльфийский король пока что ловко промолчал ну ну воронье до да крысы!» — презрительно замечат ариниус навалят ли черные способны на большие сплести по настоящему Серьезную охранную сеть над всем пограничьем И мне по зубам. Мне ли напоминать тебе? Изгибает бровь эльф. Сколь опасно бывает воронье. Та стая, бурчит маг. С тех пор я многому чему научился. Враг, знаешь ли, Арии, Все эти годы тоже не дремал. Осаживает его Эррелин. Ты сумеешь укрыть своих друзей от ворон, отцов и летучих мышей, но в мертвых лесах на темной земле слишком много глаз, и, защитившись от немногих, ты ярче факела засияешь для остальных. Аринеус помрачнел. — Ну да, вспоминаю, сам-то товарищ волшебник. Нам с Дарой почти слово в слово такую же речугу толкал, когда по выезде из замка объяснял, почему он и мы должны будем порознь добираться. Король его еще с полминуты укоряющим взглядом повуравил и снова к карте повернулся. — И потому, — продолжает он, — измыслили для вас мы новый путь. Смотрите. Гляжу, на карте, в самом центре зеленого пятна, вспыхивает искорка. Приподнимается и неторопливо ползет над лесом, полями, горы какие-то лесом поросшие, типа отрогов Карпат. Речку перемахнула и уверенно так на территорию сопредельной державой влетела. Лихо это они, думаю. Или в самом деле точно знают, что у соседей система в нос, что магическая, что обычная, в совсем уж удручающем состоянии находится. Меня вот лично на этот счет большие сомнения терзают, принимая во внимание, что задержава ударенного королевства в соседях ходит. и меж тем до ближайшего городка долетела... Опустилась, и дальше уж прямо по карте ползет, Причем не абы как, по дороге. И ползет она, соображаю, ну да, к морю. Дорога, дорога, городок, дорога, шесть в порт. И дальше, прямо по морской синеве широким полукругом, Ткнулась во вражеский берег и погасла. море В первый миг я даже не понял, кто именно это произнес. Будто бы само слово родилось из синей ряби на карте-платке, выплеснулось и по комнатке прошелестело. А потом увидел Ариниуса. Волшебник стоял, на посох навалившись. Обеими руками цеплялся, и лицо у него при этом было белее снега и в капельках пота. Впрочем, вернулся он в норму быстро, По-моему, никто, кроме меня, и заметить-то ничего не успел. Нет, вру. Эррлин тоже видел. И не отреагировал никак, словно... Словно понимаю, заранее знал, что так и будет. А еще понимаю я, что ничегошеньки не понимаю. Ну, боится Ариню с моря. Штука, конечно, неприятная, но вполне объяснимая. Морская болезнь у человека особо тяжко протекает. Или, к примеру, воду наш волшебник терпит в масштабах не превышающих отдельно взятого ручейка. И такая болезнь медицинской науки известна, гидрофобией именуется. Но почему он именно сейчас побелел? Ведь если подслушивал, то про морской вояж уже минут пять назад должен был знать. С другой стороны, думаю, а не зря ли я голову ломаю? Мало ли, с чего качественно скрутить, может. Даже будь ты трижды великим волшебником. Меня вандавича тоже приложилось зрядно. Дивные были ощущения в кишках. До сих пор передергивает, как вспоминаю. Словно штык с широким лезвием всадили И спокойно, не торопясь, проворачивать и начали. Все из-за путалибов, будь они неладны. А ведь арениус их раза в три больше моего слопал. Море! Вот сейчас четко слышно было. Фигли сказал, вернее, выдохнул. Пулемет он, к счастью, согнуть не пытался, однако выглядел бледнеть не бледнел но в зеленоватый оттенок кренился устойчиво